Глава девятая «Единственно, — продолжил Сергей Николаевич, — вы же не хотели, чтобы девушка узнала, что получила работу благодаря вам». «Не хотел», — согласился Виктор. «Но сейчас это уже не принципиально. Не могу же я бросить наполовину беспомощную женщину одну. Кого за два часа найдешь, чтобы и честный человек был, и готовить умел». И собаки не боялся. Есть вариант «мама». Но это самый крайний случай. «Да, вы говорили». «А, прошу прощения, Тамара?» «Ой, нет, это исключено». «Что ж...» Зам посмотрел на часы. Придется Ирине Александровне Насотовой звонить. Она уже ушла с работы». Черт, так много времени!» Сергей Николаевич, выручайте. Я ключи от ворот оставлю на въезде охраннику. Продукты в доме есть. Пожалуйста, уговорите девушку. Мне надо бежать. Еще Светлане Дмитриевне надо все объяснить. Что мне и говорить? Что у директора форс-мажор. И он просит ее пожить два дня у себя. Присмотреть за травмированной женщиной и готовить еду для нее. Вернее, не то чтобы присмотреть, а составить ей компанию и хотя бы раз в день играть с собакой. Покидать ей колечко полчаса, она счастлива будет. За два дня плачу ей десятку. А как насчет неразглашения вашей личности? Собаку увидит, сразу поймет. Прячься, не прячься. В конце концов, не хотел афишировать ради нее же чтобы не придумала себе чего нет и не решила, что работу получила по знакомству. Обычные деловые отношения. Как работник она нас устраивает. Надеюсь, ее тоже устраивает место работы. И на этом все. Можно сказать, что собака хозяйская, а гулял с ней ваш шофёр, садовник или охранник. Нет, не надо, а то на третисортную мелодраму смахивает. Я ничего не крал и не врал. Нет причины прятаться во что бы то ни стало. Просто директор в срочной командировке. В доме почти беспомощная женщина и очень даже дееспособная собака. Одни и голодные. У собаки корм в пластиковом контейнере на кухне. Светлана все покажет. «Хорошо. Я сам ее отвезу. Охрана меня знает», — предложил Сергей Николаевич. Она жена, ночь останется. Надо комнату какую-то. Пусть любую выбирает. Там четыре гостевые пустые. Спасибо, Николаевич, вручаешь. Если не согласится, звони сразу. Напрягу родительницу. Светлана Дмитриевна расстроилась. Из-за меня тратишься, человека нанимаешь. — Витя, я прекрасно обойдусь, я же не в маразме. Левой рукой можно многое сделать, не умру с голоду. — Светлана, я не могу оставить вас одних. С собакой надо играть. Как вы это будете делать одной рукой и с трещинами в двух ребрах? А вдруг вам станет плохо? Ту — Ту-ту-ту. Виктор постучал по подоконнику, вспомнил, что он пластиковый, и заозирался, высматривая дерево. Еще по голове можно», — с улыбкой подсказала женщина. «Говорят, даже лучше, чем по дереву». Виктор рассмеялся. «Вам же понравилась еда. Вот как раз этот повар и приедет. Заодно обменяетесь рецептами, и время быстро пролетит. Ирину привезет Сергей Николаевич, вы его номер телефона знаете». «Если что-то, то сразу звоните мне, ему и моим родителям. Все, я ушел. Ирина нежилась в ванной, когда зазвонил телефон. Вылезать не хотелось, и девушка решила, что кому надо, перезвонят. Но телефон не умолкал. Долгие звонки, пауза и снова долгие звонки. Чертыхаясь, девушка вылезла из воды, прихватила полотенце и, кое-как вытеревшись, пошлепала к трубке. — Да. — Ирина Александровна, я боялся, что не дозвонюсь. Это Сергей Николаевич. — Вижу. Вы же давали мне номер. Я его сохранила. — Что-то случилось? — Почти. — Ирина Александровна, компании очень нужна ваша профессиональная помощь. Ира напряглась. В компании узнали, что она ни разу не повар, а вовсе студентка СГУ. Но чем может помочь компании пятикурсница с факультета филологии и журналистики? Скажите, продолжал зам, у вас были какие-то особенные планы на эти выходные? Нет, ничего особенного, пробормотала Ирина. А что случилось? Форс-мажор случился у директора компании, пояснил Сергей Николаевич. Его повар сломала руку и еще что-то повредило, а сам он спешно отбыл в Москву на два дня. Женщина совсем одна, не приготовить себе не может не толком обслужить. Ирина напряженно ждала продолжения. А еще у него собака, которой скучно. С ней надо пару раз в день поиграть. Вы не могли бы выручить, а? Виктор Алексеевич просил передать, что за два дня готов заплатить десять тысяч. Надо будет готовить еду, а прибираться не надо. Вообще-то, деньги мне нужны. Задумчиво проговорила Ирина, размышляя, что в последнее время вокруг нее подозрительно высокая концентрация мужчин с именем Виктор. Но я ничего не знаю о собаках. И как с ними играют тоже. Она не кусается. Большая? Нет, не кусается. Горячо принялся уверять ее заместитель. Она дрессированная и послушная. Но не маленькая, да. У директора большой загородный дом. Гуляет собака на участке. Ирина, всего на два дня. Почему я? Разве наш директор одинок? Есть же друзья, родители, женщина наконец. Ирина колебалась. И хочется, и колется. Деньги не лишние, но как-то подозрительно все это. Светлане Дмитриевне очень понравились ваши кушанье. Потом командировка не планировалась. Все решилось за какие-то два часа, а у Виктора Алексеевича не было времени найти кого-то еще. «Ирина Александровна, пожалуйста, согласиться?» В конце концов, что она теряет? В доме не одна будет с женщиной. Ах да, еще собака! Весь ее опыт общения с собаками ограничивается тремя днями на острове в компании невозможной псины Ариши. Невозможно обаятельной, хитрой и красивой Ариши. Ирина вздохнула, с удивлением поняв, что не отказалась бы от новой встречи с доберманшей. «Ладно. Где наша не пропадала?» «Хорошо. Я согласна. Что от меня требуется?» «Голубушка Ирочка!» Зам взорвался облегчением. «Говорите адрес. Я заеду за вами и сам отвезу. Там охраняемый поселок. Ключ от ворот директора оставит у охраны. Покажу вам все, Познакомлю со Светланой Дмитриевной и уеду. Продукты есть. Свободных гостевых комнат целых четыре. Виктор Алексеевич сказал, что можете выбирать любую. Адрес. Ирина вздохнула и продиктовала. Буду через полчаса. Успеете собраться? Успею. Что там собирать-то на два дня? Девушка положила пижамку, пару белья, топик с шортами, халатик и юбку с блузой. Зубная щетка, паста, крем, щетка для волос, телефон. Все. Она готова. Сергей Николаевич подъехал ровно через полчаса. Ох, Ирина, вы не представляете, как вы ручаете? Отдуваясь, он оббежал машину, открыл ей дверь. Закрыл, и рысью вернулся на водительское место. — Терпеть не могу, форс-мажоры. Вы не пожалеете, честное слово. Светлана Дмитриевна — милейшая женщина. А готовить на двоих, после нашего оголодавшего офиса, для вас, думаю, совсем не трудно. Можно считать, будете на отдыхе. — Светлана Дмитриевна — родственница директора. А родители его отдельно живут? «Родители отдельно, да. Нет, она не родственница. Там такая история, как в бразильском сериале». «Ого! Это, наверное, большая тайна?» — заинтересовалась Ира. «За разглашение смерть через удушение галстуком?» «Нет!» — рассмеялся зам. «Ничего такого!» Просто Виктор Алексеевич однажды сбил на дороге женщину. Отвез ее в травмпункт, и там выяснилось, что идти ей некуда, и никаких родственников у нее нет. Она потому и шла, ничего не видя, что у нее отобрали дом, и она оказалась на улице. Ей надо было лежать, так как сотрясение и перелом ноги, и добрый самаритянин Виктор Алексеевич не нашел ничего лучше, чем отвезти пострадавшую к себе домой. Года четыре или пять она у него живет, готовит помогает по хозяйству и стала почти родной. «Надо же!» — удивилась Ирина. «Оказывается, в наше меркантильное время еще встречаются отзывчивые и бескорыстные люди?» Автомобиль свернул с шоссе на дорогу, ведущую к поселку. Охранник, осмотрев пассажирку, вынес ключи и через несколько минут Сергей Николаевич остановился у ворот. Пойдемте пригласил он девушку. давайте, я занесу вещи. Что там нести? запротестовала Ирина. сумка легкая. Если рядом с женщиной находится мужчина, у нее в руках не должно быть ничего тяжелее носового платка, улыбнулся зам. Давайте сумку, заходите. Ирина вошла внутрь усадьбы и залюбовалась. Большой, но не вычурный двухэтажный дом, ровно подстриженный газон, суток десять, не меньше, дорожки, россыпь ярких цветов в клумбах, декоративные растения, шезлонг и... И летящая навстречу невозможная псина Ариша. — Ариша! Ахнула девушка, когда коричневая красавица подскочила и приплясывая и взвизгивая, принялась нарезать вокруг нее круги. Сделав два оборота, собака унеслась в дом. Сергей Николаевич развел руками. Ничего не понимаю. Я эту добервумен с ее двухмесячного возраста знаю. Регулярно к директору приезжаю. Ни разу меня так не встретила. «Ирина Александровна, не поделитесь секретом? Вы потомственный дрессировщик? Экстрасенс? Инопланетянка?» Тем временем доберманша вернулась, таща сразу два пуллера. Буквально всунула их в руки растерянной Ирине и снова унеслась. «С ума сойти! Она вам свои игрушки принесла!» Девушка криво улыбнулась, но ответить не успела. На этот раз Ариша принесла мяч и активно тыкала им в Ирину. «Это ты мне? Ладно, давай!» Не стала она спорить. Собака отдала игрушку и замерла. Только отчаянно виляющая кочерыжка хвоста показывала, что Аришу распирают эмоции. А потом доберманша подсунула нос под руку Ирины так, что та оказалась на собачьей голове, и притихла, ожидая ласки. — Никогда не видел, чтобы она так встречала постороннего, — удивился зам. — Это же доберман, а они жуткие собственники, и поэтому отличные охранники. Ариша, конечно, очень воспитанная, но всегда ведет себя сдержанно даже со знакомыми. — А я не совсем посторонняя, — пояснила Ирина. — Как-то встретились на одной турбазе да сергей николаевич с сомнением посмотрел на млеющую под рукой ирда берманшу ладно собака вас знает а вы умеете готовить значит все пройдет наилучшим образом. Пойдемте я покажу вам все и познакомлю со светланой дмитриевной внутри дом Ирине тоже понравился. Никакой вычурности, позолоты, лепнины, которыми злоупотребляли некоторые знакомые родителей. Почему-то они были уверены, что чем больше накрутить такой нелепицы, тем более богатым будет выглядеть их жилище. А у директора хорошо, просторно, много света, живых растений и воздуха. Сдержанные бежевые и светло-коричневые тона, очень качественная мебель — Конечно, судить по обстановке всего дома только по паре комнат несколько опрометчиво, но Ирина была уверена, что и остальное ей понравится. «Добрый вечер!» Женщина лет шестидесяти с рукой в бандаже появилась внезапно. Или это Ирина засмотрелась на обстановку и пропустила момент. «Вижу, с Аришей вы уже нашли общий язык. Я, Светлана Дмитриевна» повар и по совместительству экономка Виктора Алексеевича. А вы — та самая Ирина, чьими блюдами мы наслаждаемся? — Здравствуйте. — Да, я Ирина. Женщина приветливо улыбнулась. — Уверена, мы подружимся. Сергей Николаевич, вы можете ехать домой. Я прекрасно сама все Ирине покажу. — Но Светлана Дмитриевна запротестовал зам. «Вам предписан постельный режим. У вас же сотрясение мозга. Зачем вы встали?» Сережа, не будьте занудой. Езжайте домой. Мы, девочки, сами разберемся. «Благодарю за доставку Ирины». И обратилась к девушке. «Думаю, сначала надо показать вам комнату, потом посмотрим кухню, а на десерт выпьем чаю. Только к чаю надо будет испечь печенье. Сможете?» — Я, знаете ли, очень люблю выпечку. — Конечно. И печенье, и еще что-нибудь такое же несложное, но вкусное, — улыбнулась девушка. — Только Ариша ждет. Она явно надеется, что я выйду с ней поиграть. — Да, вы правы. Но собака сможет потерпеть полчасика, которыми мы распорядимся с пользой. Сначала ваша комната. «Вот смотрите. Тут, там и с этой стороны еще две двери. Видите? Занимайте любую. Когда устроитесь, выходите в холл, а из него поворачивайте направо. И что там? Там вас будем ждать кухня и я». «Но, Светлана Дмитриевна», — запротестовала Ирина, — «у вас же сотрясение. Вам необходим полный покой». «Полный покой и так нам всем светит, кому раньше, кому позже», — живо отреагировала женщина. «А я пока еще жива и не желаю прокисать в покое. Только зайду к себе, надо лекарство принять». Ирина открыла ближайшую комнату. Ей тут одну ночь переночевать, ни к чему перебирать. Поставила сумку, осмотрелась. Миленько удобно и чисто. Интересно, кто тут прибирается, если Светлана Дмитриевна не в состоянии, а домработница, как говорил Сергей Николаевич в отпуске, не сам же директор. Кстати, о директоре. Ей кажется, или ее водят за нас. Ну-ну, посмотрим. Ирина переоделась в юбку с блузкой сполоснула руки и вышла искать кухню. Под дверью, копилкой, с мечом в зубах смиренно сидела невозможная Ариша. Увидела Ирину, вскочила и с такой надеждой посмотрела, что девушка рассмеялась. «Ну ты хитрюга! мертвого уговоришь! Сначала сходим на кухню, поставим печенье, а потом я на полчаса вся твоя». «Хорошо» сквозь мячик ответила собака. «Вот и договорились. Не проводишь меня на кухню?» Доберманша насторожилась, потом вскочила и побежала, оглядываясь на девушку. Неужели поняла? Заинтригованная Ира шла за собакой. Коридор, холл, повернула направо и кухня. «Ариша!» А английский ты случайно не знаешь? Русский вижу уже усвоила. Собака угумкнула в мячик, активно виляя всей задней частью тела. Ладно, как и обещала, ставлю тесто и идем играть. Ирина, с кем это вы? А, Аришенька пришла помогать. Она у меня главный дегустатор. «Заходите, заходите!» «Собаке можно?» Удивилась Ирина. «Конечно! Это же и ее дом!» «А шерсть?» «Ариша нос в чашке не сует и на стол не кладет!» «Почти!» «Потом, сколько там у нее шерсти! Видимость одна!» Отмахнулась Светлана Дмитриевна. — Да не пугайтесь. Ариша просто сидит и наблюдает за процессом, никуда не лезет. — Ну ладно. Ира с сомнением покосилась на женщину. — Раз хозяин разрешает собаке ходить по всему дому, то пусть. — Какое печенье вы хотите? — А какое вы можете, чтобы долго не возиться и не слишком приторное? — Ой, рецептов масса. Можно самое простое — творожное. А еще есть одно, быстрое и вкусное, на помидорном рассоле. — Сейчас принесу помидоры! — загорелась Светлана Дмитриевна, бодро вскочила и покачнулась, ухватившись за стол. — Ой, вы лучше сидите! — испугалась Ира. — Скажите, где, и я сама все принесу и достану. Следуя указаниям экономки, Ирина быстро все нашла, расставила и приступила к приготовлению теста. А Светлана Дмитриевна с интересом наблюдала, как ловко девушка управляется. Одобрительно улыбнулась, когда Ирина, прежде чем взяться за продукты, поискала глазами, нашла и надела фартук, а волосы спрятала под косыночку. И разделала это машинально, а потом ойкнула и виновато посмотрела на женщину. Я, кажется, в роль вошла, даже не спрашиваю. И правильно. Фартук и косынка для того здесь и приготовлены, чтобы их носить. Они чистые, каждый день стираются. С какого печенья начнем? С рассольного. Отворожное, прежде чем вырезать из него фигурки, надо будет на полчаса в холодильник положить. Я сначала рассольное сделаю. Поставим его печься, сразу займусь творожным. И пока оно будет вылёживаться, выйду поиграть с собакой. А то она во мне скоро дыру просверлит. Ирина включила духовку, чтобы нагревалась, выставив температуру 180 градусов. Затем смешала рассол с оливковым маслом, добавила сахар, тщательно перемешала венчиком. «Почему венчиком?» «Есть комбайн, блендер, миксер, все, что душа пожелает». «Душа как раз и желает венчиком», — улыбнулась Ирина, просеивая муку. «А тесто вначале лучше перемешивать ложкой». «Вообще ничем не пользуешься? Только руками?» — Поинтересовалась женщина. «Нет, пользуюсь, конечно». Просто это печенье лучше всего получается, если делать именно так. Я разные способы перепробовала. Ну, вот и все. Тесто готово. Сейчас раскатаю и будем вырезать. Какие есть вырубки? Посмотри вон там. Да, в этом ящике. Вы же поваром здесь служите. Запустила пробный шар Ирина. «Я тут не служу», — улыбнулась Светлана Дмитриевна. «Я тут живу. Готовлю с удовольствием. Моя бы воля, я бы все на себя взяла. И уборку, и стирку, глажку. Да Витя не дает, Золотой души человек». «Да, Сергей Николаевич рассказал, как он вас подобрал». Ирина задумалась на секунду, отвлекшись от печенья. Думала, такое только в сериалах бывает. Смотрите сериалы? Нет, мама любит. Я волей-неволей тоже успеваю кусок здесь, кусок там прихватить. И зовите меня на «ты», пожалуйста, а то неловко. Хорошо, — легко согласилась женщина. В жизни, Ирочка, такое бывает, что все сериалы отдыхают. А ты с родителями живешь или уже отдельно? «Отдельно», — Ира произнесла это с гордостью. «Снимаю квартиру, работаю. Вот». «Молодец! Вижу, как ты ловко управляешься. Видно, что любишь свою работу». «А парень-то есть?» «Нет». «Что ж так? Ты вон какая хорошенькая!» «Расстались? Тебе сколько лет?» «Двадцать один». Ирина немного напряглась. И тут сразу про парней. Видимо, у всех женщин с возрастом возникает мания женить, сватать, выдавать замуж. По меньшей мере, ни замужних и неженатых женатых родственников, но и посторонним с радостью кинуться помогать и подсказывать, даже если эти посторонние о помощи не просят. «Хочу сначала на ноги встать, жилье заработать», Нет времени на амуры, отшутилась она. Все, рассольная в печь. Собака, до этого момента не подававшая признаков жизни, тихо подошла и ткнула носом в Ирину. Ариша, еще творожная, это быстро, и идем. Доберманша вздохнула и вернулась на прежнее место. Вот Витя тоже с ней, как с человеком разговаривает подала голос Светлана Дмитриевна. «И ведь она понимает...» «Давно с ней...» Ира кивнула на собаку. «Знакомы?» «Я-то до самого ее первого здесь дня...» Витя с детства о собаке мечтал, он мне рассказывал. Но мама против собаки была, а потом с его графиком работы «Разве заведешь животину?» круглыми сутками пропадает. Но как я поправилась, купил щенка. Я и смотрела за ней. — Учили тоже вы? — с уважением спросила Ирина. Я видела, как она разные команды выполняет. — Нет, что ты! — всплеснула руками Светлана Дмитриевна. — Где мне? Витя сам учил. Как подросла Ариша. Он время выделил, три раза в неделю ездил на тренировки с ней, а по вечерам дома занимался. Вроде домашнее задание делали. А его девушка не против собаки? Вторая попытка узнать о директоре-охраннике больше. Зачем-то же ему понадобилось скрывать свой статус там, на Турбазе. Тамара еще как против. У них с Аришей это взаимно. Обе друг друга терпеть не могут». «Как это?» — удивилась Ирина. «Она же такая общительная и ласковая!» — кивнула она на коричневую копилку. «С Тамарой они общий язык не нашли. Впрочем, — в полголоса добавила Светлана, — она тут ни с кем общий язык не нашла». «Как так?» — Ладно, заболтала я тебя, — перевела разговор женщина. — Иди, покидай ей мячик, а то извелась уже вся. — Только достану противень. Первая партия уже готова. Девушка отправила тесто для творожного печенья в холодильник и занялась уже готовым рассольным. — Вот, сейчас остынет и попробуете. — Ирина на секунду замерла и вдруг спросила. «Светлана Дмитриевна, а какая фамилия у Виктора?» «Ты же у него работаешь и не знаешь?» «А я не у него работаю, а на кухне», — ответила Ира. «И директора мне как-то никто представить не догадался». «Понятно. Крес». — Виктор Алексеевич Крес. — Спасибо. Теперь хоть знать буду, как зовут моего директора. Девушка подчеркнуто весело улыбнулась. — Что, собака, заждалась? Пошли играть. Пазл сложился. Машинально кидая мяч, который счастливая доберманша неизменно притаскивала и отдавала ей прямо в руки... Ирина размышляла. Получается, у золотого человека Вити есть девушка, которая не любит его собаку, и, видимо, Светлане Дмитриевне эта неведомая Тамара тоже не рада. Может быть, Тамара и его папе с мамой не нравятся? Должна же быть причина, по которой родители решили их, как говорится, свести. То, что охранник Витя, никакой не охранник, она поняла сразу — как только увидела бегущую ей навстречу собаку. Вернее, некоторые сомнения у нее закрадывались еще на острове. Например, дорогущая модель телефона и качественная одежда, дорогие солнцезащитные очки, или «Как аккуратно Виктор ел». И его речь совсем не похожа на речь малообразованного работяги. В охранники же не идут люди с высшим образованием. Ей тогда это казалось удивительным, но потом события полетели так стремительно, что все это вылетело из головы. Интересно, почему Виктор ей на острове представился охранником? Хотя... Девушка напрягла память, вспоминая, как это было. Это она назвала его охранником, а Виктор не подтвердил, но и не стал отрицать. Получается, она зря переживала что с катером на торжественный ужин ей привезут нового кандидата в женихи, этот кандидат уже находился на острове. Но было совсем не похоже, что Виктор в курсе. Он злился на задержку и не меньше ее хотел покинуть Турбазу. Еще аргумент в его пользу. Он не пытался за ней ухаживать, они даже посапались в первый день. А потом она ему устроила гречневый обед. Ирина хихикнула, вспоминая. «Получается, Виктор тоже попал на этот остров, что называется, вслепую?» «Так, хорошо. А на работу она попала именно в его офис случайно, и Крес понятия не имеет, кто работает у него кухаркой, или это была спланированная акция?» Нанимал ее не Крес, и она ни разу за две недели директора не видела — Получается, что ее устройство на работу — дело случая, и если бы не форс-мажор, она так бы и не узнала, у кого работает. Забавно. Воскресенье кому-то, кого зовут Виктор Алексеевич, тоже будет сюрприз. Или не будет? Если он удивится, увидев ее у себя дома, то сюрприз удался. Если же не удивится значит, предложение работы было спланированным. Отметив по часам, что полчаса прошли, Ира позвала разыгравшуюся собаку и вернулась в дом. Пришлось не только руки мыть, но и переодеваться, поскольку сорок килограмм четвероногого счастья, разлетевшись, не всегда успевали остановиться и иногда тормозили об Ирину. Надо было яблочные бутерброды сделать, давно бы уже чай пили» посетовала девушка, вернувшись на кухню. «Так мы же никуда не торопимся», — благодушно отреагировала Светлана Дмитриевна. «Но яблочные бутерброды уже хочется. Ты сначала карамелизируешь яблоки?» «Нет, это совсем простые бутерброды, пятиминутные, но съедаются за минуту и вкусны и горячими, и холодными». «Надо будет обязательно попробовать. Сделаешь завтра?» «Конечно. Они особенно хорошо на завтрак идут». Тем временем творожное печенье тоже поспело, и Ирина накрыла на стол и разлила чай. «Вкусно!» — с удовольствием констатировала Светлана Дмитриевна. «Конечно, творожные печенье я и сама много раз делала, но вот рассольное...» удивила. Не сказала бы, на чем замешана, ни за что не догадалась бы. Обязательно буду их печь. Понравились. За чаем и поеданием вкусностей неспешно лилась беседа. Женщина рассказывала о себе, забавные случаи из жизни, живо интересовалась Ирининой жизнью, что любит или не любит, Выглядело все это, как будто Светлана просто соскучилась по живому женскому общению, но Ира все равно на всякий случай следила, чтобы лишнего не сболтнуть. «Ой, Ира, а ведь ночь давно, а мы сидим!» — ахнула Светлана Дмитриевна. «Это я, трещотка, целый день баклуши била, вот и не наговорюсь никак, а ты же с работы, прости, заболтала тебя!» Мне самой было интересно. Очень хорошо посидели. Ирина улыбнулась. Но спать все-таки хочется. Хочется? Значит, пойдем. Светлана осторожно встала, держась за стол. Вот же, пока сижу или лежу, все хорошо, но стоит встать, голова начинает кружиться. Значит, не надо вставать. «Надо хотя бы два дня полного покоя», — посоветовала девушка. «Давайте я помогу вам дойти до кровати, и завтра полежите, не вставайте. Завтрак я вам сама принесу, только скажите, в каком часу». «Ой, Ирина, неловко так. Терпеть не могу, болеть и беспомощность». «В девять не рано?» «Не рано. Я же не на курорте, а на работе. Потом я люблю готовить». «Кроме яблочных бутербродов, что еще хотите на завтрак?» «Что сама решишь, то и приготовь», — улыбнулась женщина. «Полегче, посытнее». «Можно посытнее». «Хорошо. Доброй ночи, Светлана Дмитриевна». «Ириш, ты дверь входную запри на ночь». У нас тут, конечно, тихо. Соседи все очень приличные люди, особенно если трезвые. Она въезде в поселок охрана, да и собака есть. Но все равно лучше на ночь закрыться. Там замок. Увидишь и поймешь. Только сначала Аришу выгони на минут десять и проследи, чтобы она погуляла, а то поднимет в пять утра. Девушка вернулась на кухню, не спеша убрала все сжалилась над скромно сидящей у стенки и пускающей слюни Аришей, выделила ей по печеньке каждого вида. Собака угощение взяла аккуратно, а потом хрум-амк, и все. Снова горящие голодные глаза. — Ты бы хоть пожевала, что ли? — попеняла доберманша Ирина. — Проглотила, даже распробовать не успела. — Пошли, сходим на улицу. Пока собака делала важные дела в дальнем углу, Ирина снова ударилась в размышления. Попутно отметила, что собака топчется на единственном участке без травы. Видимо, это собачий туалет. Ариша сразу туда и направилась. все таки здорово она обучена или сама такая умная?» И тут оглушительно зазвонил телефон. Дисплей высветил «мама». «Господи, в такое время?» «Да. Мама, что-то случилось?» «Здравствуй, дочь!» — скорбным голосом ответила Марина Геннадьевна. «Случилось. Капризы у нашей дочери случились, поэтому она уже скоро месяц, как к родителям глаз не кажет, и звонить не звонит». «Мама, что дома? Папа? Мишка?» «Приезжай и сама посмотри». «Я не могу приехать. Скажи, у вас все в порядке?» Так поздно уже увидела звонок и испугалась. «У нас все в порядке, не считая того, что дочь устроила родителям бойкот. У папы давление, ты же знаешь, ему вредно волноваться». — Бери такси и приезжай. Нам давно надо нормально поговорить. — Или нет? Лучше я пришлю за тобой машину. — Говори адрес. — Мама, я не могу приехать, я на работе. — На какой работе? Растерялась родительница. — Ира, ты на часы смотрела? Какая может быть в это время работа? — Обычная работа. Меня всего на двое суток взяли. У директора постоянная работница руку сломала. Вот, теперь ее замещаю. — Ира, немедленно говори адрес, я сама за тобой приеду. Нет, мы вместе с папой приедем. В голосе матери прорезались панические нотки. — Кто тебя снял? Чем ты там занимаешься? — Не снял, а взял. — Мама, — Я спать хочу. Поздно уже. — Освобожусь. Сама позвоню. Ладно? Вернулась Ариша, всем видом показывая, что дела она переделала, можно идти на боковую. — Ира! — Мама! Со мной правда все в порядке. Не паникуй на ровном месте. Доброй ночи. Я отключаюсь. Кровать была удобная. Не то, что ее диван. Вернее, не совсем ее. Диван, на котором она спит в съемной квартире. Ирина потянулась, наслаждаясь ощущениями. «Хорошо. Как там говорится? На новом месте приснись, жених невесте». И мгновенно заснула. Сквозь сон дотянулась стрель будильника. Ирина пошевелилась, вздохнула, открыла глаза и чуть не заорала. Прямо над ее головой торчала чрезвычайно заинтересованная собачья физиономия. — Ариша! Да инфаркта же доведешь! Собака радостно подпрыгнула. — Ты проснулась? Через секунду опять приблизилась. — Точно проснулась? Девушка села на кровати, прогоняя остатки сна. В ногу ткнулся мокрый нос. «Совсем-совсем проснулась». «Ты и мертвого поднимешь. Гулять хочешь, да?» «Да, да, гулять!» «Хорошо, что в доме только две женщины. Можно выйти из комнаты, не прихорашиваясь». Ира натянула халатик и поспешила наружу. Пока радостная собака отдавала долг природе, Девушка залюбовалась утром. Все-таки свой дом это супер. Открыл дверь, и сразу тебе зелень, свежий воздух, птички поют, и никаких соседей сверху, снизу или сбоку. Ирина подозревала, что в доме, где она снимает жилье, этажом выше живет семейство трудолюбивых гномов, которые ведут исключительно ночной образ жизни. Впрочем, Может быть, они и днём так же активны, а то днём на работе. Но по вечерам, часиков с одиннадцати и до двух, они через день затевают перестановку, а через другие через день — ремонт, иногда разбавляя все это игрой в мяч или соревнованиями по метанию ядра. Судя по доносящимся сверху звукам, разумеется. А соседи слева два раза в неделю выясняли ты куда опять все потратила я же только вчера дал сотню или кто должен выносить мусор если оба весь день работают а у соседей справа был маленький ребенок который часто по ночам тренировал легкие в общем не сравнить кроме яблочных бутербродов на завтрак ирина решила сделать фритату Просто, быстро, вкусно. Под бдительным присмотром Ариши. Вдруг будет первый блин, а она, тут как тут, под рукой, сразу поможет спрятать неудачное блюдо. Ирина занялась готовкой. Продукты на любой вкус и самого высшего качества. Сразу видно, что хозяин любит покушать. Поколебавшись между фритатой с лососем и классической... Она решила начать с классики. Мало ли, вдруг Светлана Дмитриевна не любит красную рыбу. Девушка вспомнила гречневый обед, хихикнула. Без десяти девять все было готово. Ира нашла поднос и собралась идти в комнату к экономке, но споткнулась о доберманшу. Невозможная Ариша сидела в дверном проеме с миской в зубах и выражением морды лица «Месье». «Женеман, спаси жюр!» Пришлось всё отставить, искать собачий корм и насыпать его в миску. В контейнере с кормом лежал пластиковый стакан с делениями. «Хм... И сколько надо сыпать?» Вроде Светлана Дмитриевна говорила «один стакан». «Такой маленький!» Ирина отмерила стакан, всыпала в миску, покосилась на размер едака и добавила еще полстакана. Все равно по сравнению с собакой порция выглядела несерьезно. Неудивительно, что она все время хочет есть, ведь ее держат в проголодь. Девушка решительно досыпала еще стакан и поставила миску на подставку перед обомлевшей от привалившего счастья аришей. Светлана дмитриевна, доброе утро как спали? «Добрая Ирочка. Хорошо спала, спасибо. А ты? На новом месте жениха не загадывала?» Ирина смутилась. Хорошо, что женщина отвлеклась на поднос и не заметила предательского румянца. Всю ночь снился охранник Витя. Просто наваждение какое-то. Он и его невозможная псина, которая ей все больше и больше нравится. Собака, разумеется, не хозяин. Но снились они от того, что она перед сном думала о Викторе и выгуливала его собаку. Другой же причины и быть не может. — Спасибо. Отлично выспалась. — Кушайте, пока не остыла. — Что вам? Чай, кофе? — Чай. Не люблю я кофе, да и Витя его не очень жалует. «Ой, а что это такое красивое? И пахнет так аппетитно!» «Это фритата. Попробуйте, а я схожу за чаем». На кухне обнаружилась хлебающая воду Ариша. Ира убрала миску, подтерла с пола брызги и налила еще воды, так как Ариша все выпила, и отнесла чай Светлане. Ирина, это божественно. Ты должна научить меня. Обязательно, улыбнулась девушка. Когда поправитесь. Вот ваш чай. М -м, бутерброды тоже отменные. Я совершенно объелась. Спасибо, все настолько вкусно, что невозможно оторваться. Ирина, а ты собаку накормила? Да, конечно. «Спасибо, что не забыла». Мне Ариша сама напомнила. Девушка вспомнила копилку с миской в пасти и скорбным выражением лица. «До обеда еще далеко. Не все же время тебе на кухне торчать», — предложила женщина. «Сзади дома есть бассейн. Воду позавчера новую налили. Еще можешь позагорать или в шезлонге полежать, если пожелаешь». Саду тень и очень приятно. А хочешь, в зале есть домашний кинотеатр, неплохая коллекция фильмов и приличная фанатека? Спасибо, я посмотрю. Светлана Дмитриевна, что вы хотите на обед? Даже не знаю. Давай на свое усмотрение. Кстати, я-то позавтракала, а ты... Посуду унесу и тоже поем, — улыбнулась Ирина. Нет, так не пойдет. Обедаем вместе. Или ты приносишь сюда и мое, и свое. Вон есть стол. Вполне удобно разместишься и поедим в компании друг друга. Или я встаю, и мы обедаем на кухне. Хорошо, я захвачу и свою порцию. Но все-таки, что бы вы хотели? Или, может быть, есть какие-то блюда или продукты, которые вы не любите или не можете есть? Ирочка, я абсолютно всеядна. Это Витя у нас гречку не переваривает в любом виде, а я с удовольствием ем все, что приготовлено с любовью. Вы не заскучаете, если я уйду? Нет, конечно. У меня здесь, посмотри, и телевизор, и книги. Светлана Дмитриевна показала пульт, потрясла электронной книжкой, ткнула в ноутбук. И «Интернет, если пожелаю. Если что, я позову». «Дом большой, не докричаться», покачала головой Ирина. «А если я на улицу уйду, то и вовсе не услышу. У вас же есть телефон? Вот, давайте я свой номер вам продиктую. И вместо того, чтобы напрягать голосовые связки, просто наберите меня, и я сразу прибегу». На кухне возле пустой миски с водой сидела доберманша. «Опять все выпила?» Собака погремела миской, намекая, что надо еще воды. «Ты же лопнешь, деточка!» Ира с сомнением посмотрела на заметно округлившуюся собаку. «С чего это у тебя такая жажда? Ну ладно, воды не жалко». Налила полную посудину и доберманша тут же припала к живительной влаге, будто весь день не пила. Пожав плечами, может быть, она всегда такой водохлеб, откуда ей знать, Ирина вышла во двор. За домом на самом деле обнаружились большой сад и бассейн. Девушка обошла весь участок. Как же здорово! Наверное, Виктор нанимает людей следить за всем. Иначе откуда бы такая чистота и порядок? Солнце припекало. Почему бы ей не искупаться и не позагорать? Правда, купальник она не захватила, но никого, кроме экономки, в доме нет. Забор высокий и глухой, хоть голый ходи, никто не увидит. Водичка теплая. Просто кайф. Девушка поплавала, И вылезла на нагретую плитку на краю бассейна. И зачем ей Греция? Что-то холодное ткнулось в спину. Ариша, ты как привидение. О, что это с тобой? Фигура собаки приближалась к форме шара. Девушка подскочила и, как была в трусиках и лифчике, помчалась к экономке. Светлана Дмитриевна, посмотрите, что это с собакой! Ого! Женщина осмотрела коричневый дирижабль и покачала головой. Ира, ты ей сколько корма дала? Стакан? Да? Два? И еще немножко? Все ясно. Она воды много пила. Очень. Три полные миски выхлебала. Угу. В следующий раз насыпай ей только один стакан. Хорошо? Хорошо. Но что с ней сейчас-то? Сейчас обыкновенное обжорство. К вечеру пройдет, но на сегодня она без ужина. Но еды было совсем мало, возмутилась Ирина. Бедная собака все время голодная. Ирочка, корм сухой. В желудке он набухает и увеличивается в размере в три-четыре раза. А она еще и воды напилась. Поверь, решу никто голодом не морит, а что всегда готова перекусить, так для собак это нормально. Здоровая собака всегда не прочь поесть. Да, у меня никогда не было собаки, я и не знала. С ней правда все хорошо? Все хорошо. Смотрю, ты купалась? Ой, да, простите, что в таком виде, смутилась девушка. Я так испугалась, что собаке плохо. Сейчас переоденусь и займусь обедом. Ирина вернулась к бассейну, подобрала халат, и в это время затрещал звонок на воротах. Вот же! И что ей делать? Девушка вернулась к дому спросить у Светланы, потом к воротам посмотреть, кто пришел. поселок то охраняемый, и кто попало здесь не бродит. За воротами оказалась незнакомая девица со слишком ярким макияжем. «Спишь, что ли?» — грубо спросила она, отодвинув Ирину и проходя во двор. «Полчаса звоню. Ты кто такая?» «Повар?» — растерялась от такой бесцеремонности Ира. «А вы куда? В Виктора Алексеевича нет дома. «Подожду» бросила девица. Его сегодня не будет. Ирина ругала себя и зачем открыла дверь. Он в командировке в Москве, вернется в понедельник. Да. Девица на секунду остановилась, но потом зашагала дальше. Ладно, тогда я выпью кофе и что-нибудь съем. Вызови мне такси, я свое уже отпустила. А, а вы кто? Ирина лихорадочно соображала, можно ли впускать девицу в дом. Впрочем, та шла, будто имеет на это полное право. — Я невеста Виктора, — надменно сказала девица, — Тамара Аркадьевна. Поэтому, если не хочешь потерять место, пошевеливайся. <связь> — Коричневый дирижабль выскочил на крыльцо. На Аришу было страшно смотреть. Она подняла на загривке шерсть, сморщила нос, демонстрируя отменно белые и острые зубы, и уставилась на пришеле с взглядом, перекрывая входную дверь. «Ай! Убери собаку! Сколько можно просить, чтобы ее держали в заперти и на цепи?» Девица попятилась. «Я не могу убрать. Она меня не слушается». — лихо соврала Ирина. — Вы лучше уходите, а то вдруг бросится. С ней только Виктор Алексеевич умеет справляться. Ариша со скалом шаг за шагом теснила незваную гостью, вынуждая ту отступать к воротам. — А Светлана где? Девица пятилась, не сводя глаз собаки. Позови, пусть привяжет а Светлана Дмитриевна с сотрясением мозга в кровати лежит и не встает. отрапортовала Ира. — Вам лучше уйти. Приходите, когда директор, то есть хозяин, дома будет. — Обязательно, — девица искрилась злостью. — Я уж позабочусь, чтобы тебя уволили. — Как встретила будущую хозяйку! — И тебя, и собаку, Вутиль! Тамара достигла ворот, вышла и громко хлопнула створкой. Ира спешно заперла замок и опустилась прямо на дорожку. «Во что это она опять вляпалась?»